сказала красивая тетенька она подошла к семеновне и присела рядом с ней на корточки ну ка закрой глазки попросила она ух какие у тебя реснички прямо километровые а ножки ножки она подняла платье семеновны повыше ти пути драп по пути ух какие у нас ножки пряменькие ласково заговорила тетенька «И что это за слова такие?» «Надо запомнить», — думала Семеновна. «И волосики?» «Ах, какие у нас косики-волосики, гусики-татусики!» Она погладила Семеновну по голове, а потом вдруг тревожно спросила. «А вшей нету?» «Были», — улыбаясь, ответила Семеновна. «Да бабка их керосином вывела». Тетенька заулыбалась. — Чего ж обувку-то не сняла? — спросила Семеновна у Леночки. — Мама не позволила, — капризно ответила Леночка, рассчитывая, что не все еще кончено. — На дороге стекло можно порезаться, — категорически сказала Леночкина мама. — Да и эти туфли гораздо добрые, — Семеновна заглянул ей в глаза. — Ничего у нас еще есть, и тебе можем подарить. Такой куколке да босиком ходить. — сказала тетенька. — Благодарствую на добром слове. У меня у самой сандалии есть, и лаптей три пары. Дед клок наплел, и ботинки мама с папкой прислали. — Пойдем, да? — затеребила Леночка. — Пошли, — согласилась Семеновна. — Только далеко не уходите, — крикнула Леночкина мама. — не а авторитетно заверила Семеновна. — Пойдем в бабке Захарихи огород. предложила она. — Пошли. Они пролезли в дырку меж палками и оказались в Захарихином огороде. — Побегаем по травке, — предложила Леночка. — Нельзя, помнем, косить худо будет. Семеновна понеслась по мягкой травянистой стежке к вишневым зарослям. Она ловко скинула с себя свое длинное платье, осталась в одних трусах, и тут же... Повисла на тонком вишневом деревце. «Обдирай — Обдирай! — крикнула она Леночке. — А где их помыть? — поинтересовалась Леночка. — А чего их мыть? — А вдруг червяк? хуту Не тот червяк, которого мы едим, а тот червяк, который нас ест. — Да, — усомнилась Леночка. — Ага, — уверила Семеновна. Леночка с жадностью ела вишни. как с осени, некормленная, — подумала Семеновна. Потом она натрясла Леночке яблок, принесла на ладошке смородины. При этом все что-то бормотало, бормотала как бабка домаша поччуя гостей. Пошли теперь огурцы посмотрим, а то Егорихины куры нам с Захарихой чистое наказание. Кур на грядках не было. Но Семеновна на всякий случай прокричала «Шиш, — «Шиш-шиш, анчихристы рогатые!» — Что это? — спросила Леночка, указывая на капустные грядки. — Капуста? Разве капуста такая? — усомнилась Леночка. — А какая же? Просто она еще не закачанилась. — Это та самая капуста? — с расширенными глазами спросила Леночка. — А как же? — Нет, это правда капуста? — А зачем мне врать? — удивилась Семеновна. — Хочешь, я расскажу тебе один секрет? — прошептала Леночка. Семеновна не знала, что такое секрет, но согласилась. — Меня нашли вот в такой капусте, — сказала Леночка, обдав Семеновну горячим дыханием. — Где? — В Ленинграде. — На Васильевском острове. — Кто тебе это сказал? — Мама. Семеновна усмехнулась, загнула палец. — Разогни. — Честное человечие, — прошептала Леночка. — Дети в капусте не валяются. — Их рожают, — сказала Семеновна тоном превосходства. — Это тебя, может, рожали? — — А меня в капусте нашли, — надулась Леночка. — Как же! — Семеновна даже засмеялась. — Уж что родили, так это я точно знаю.